В Меджесе, как и в любом другом феоде Срединного мира, последняя неделя перед ярмаркой посвящалась политике. Влиятельные люди съезжались со всех концов феода, одно совещание сменялось другим, подготавливая главное событие — форум феода, который по традиции проходил в день жатвы. Сьюзан участвовала во всех этих мероприятиях, живое доказательство того, что у мэра есть еще порох в пороховницах. Присутствовала и Олив, раз за разом выпивая до дна чашу унижения. Они сидели по обе стороны стареющего петушка. Сьюзан наливала кофе, Олив раздавала пирожные. Обе с благодарностью выслушивали хвалебные отзывы о качестве еды и напитков, к приготовлению которых они не имели ни малейшего отношения. Сьюзан не могла заставить себя посмотреть на улыбающееся лицо несчастной Олив. Да, не судьба ее мужу лежать в одной постели с дочерью Паты Дель Гадо. Но на этого не знала, а Сьюзан ничего не могла ей сказать. Когда же боковым зрением она видела жену мэра, ей вспоминались слова Роланда, произнесенные им на спуске. «На мгновение я подумал, что она — моя мать». Но в этом-то и состояла проблема, не правда ли? Олив Торин не могла стать матерью. Отсюда и та ужасная ситуация, в которой оказались и она сама, и Сюзан. Мысли Сюзан занимала совсем другое. Но со всей этой суетой во дворце мэра она смогла вырваться лишь за три дня до праздника жатвы. Отсидев на последнем в тот день совещании, скинув розовое платье с аппликацией, как она его ненавидела! Как она ненавидела все платья! Сюзан торопливо надела джинсы, рубашку и полушубок. Заплетать волосы в косы времени не было, ее ждали на чаепитии у мэра, но Мария завязала их в узел, и Сюзан помчалась к дому, который в скорости собиралась покинуть навсегда. То, что она хотела посмотреть, лежало в чулане, примыкающем к конюшне, который ее отец использовал как кабинет. Но сначала она вошла в дом и услышала то, что и рассчитывала услышать. Сладкое посапывание тёти Корд. Оно и к лучшему. Сюзан отрезала кусок хлеба, намазала его медом и направилась в конюшню, прикрывая лицо от пыли, которую гнал по двору ветер. В огороде громыхало пугало, поставленное теткой. Она нырнула в конюшню. Пилоны Фелиция поприветствовали ее тихим ржанием, и она разделила кусок хлеба между ними. Большая часть досталась Фелиции, потому что в приходящий мир Сюзан решила отправиться на пилоне. В чулан-кабинет Сюзан не заходила со дня смерти отца, боясь именно той душевной боли, которую и испытала, отодвинув засов и переступив порог. Узкие окна затянуло паутина, но они пропускали достаточно света. День опять выдался безоблачным, чтобы она увидела лежащую в пепельнице трубку, красную, его любимую, которую он всегда курил, если ему было о чем подумать. На спинке стула лежала сетка. Пат, должно быть, чинил ее при свете газового рожка, потом отложил, решив, что доделает начатое завтра. Но змея выскочила из-под копыт пены, и завтра для Пата Дельгадо уже не наступило. папа! Всхлипнула Сюзан, как мне тебя не хватает! Она подошла к столу провела пальцами по его поверхности, оставляя полосы в слое пыли. Села на стул, послушала, как он скрипит под ней, точно так же он скрипел и под ним, пододвинулась на самый краешек. Следующие пять минут она сидела и плакала, закрыв лицо руками, как случалось в детстве. Только теперь не было большого пата, который подошел бы к ней, усадил на колени и целовал бы в чувствительное местечко под подбородком, особенно чувствительное к щеточке усов над его верхней губой, пока слезы не перешли бы в смех. Время — лицо на воде, на этот раз — лицо ее отца. Наконец слезы высохли. Один за другим она начала открывать ящики стола. Нашла другие трубки, многие с изжеванными мунштуками, шляпу, одну из своих кукол со сломанной рукой, которую Пат так и не успел починить, перьевые ручки, маленькую фляжку, пустую, но с характерным запахом виски. В нижнем увидела две шпоры, одну с отломанным колесиком. Догадалась, что в день смерти... Именно эти шпоры были на его сапогах. «Если бы мой отец был здесь», — сказала она в тот день на спуске. «Но его нет», — ответил тогда Роланд. «Он мертв». Пара шпор, одна с отломанным колесиком. Сюзан достала шпоры из ящика. Перед ее мысленным взором возникла океанская пена. Вот она встает на дыбы, сбрасывает отца, одна шпора цепляется за стремя, колёсико отламывается, её ведёт в бок, и она падает на него. Это Сьюзен легко представила себе, но не увидела змею, о которой рассказал им Фрэн Лэнджел, не увидела и всё. Она положила шпоры в ящик, встала, посмотрела на полку справа от стола. На ней стояли грозбухи в кожаных переплетах – бесценное сокровище для общества, утерявшего секрет изготовления бумаги. Ее отец почти 30 лет был главным конюхом Феода, и на полке стояли книги, в которые он записывал родословную лошадей. Сюзан взяла последнюю в ряду, начала пролистывать. На этот раз она даже обрадовалась, когда у нее вновь защемило сердце при виде знакомого почерка. «Рожден от Генриетты, второй же ребенок, оба хорошие. Мертворожденный от Дели, жеребец, мутант. Рожден от Йоланды, чистокровка, отличный жеребчик». И рядом с каждым Дата. К своим обязанностям он относился очень серьезно. «Такой аккуратный! Такой дотошный! Такой...» Сюзан обмерла, понимая, что неожиданно для себя нашла то, что искала, хотя до этого самого мгновения не очень-то представляла себе, а что именно привело ее в эту маленькую комнатушку. Последние исписанные страницы отсутствовали. Их вырвали с корнем. «Кто это мог сделать?» Уж, конечно, не ее отец. К бумаге он относился с таким же почтением, как другие к богам или золоту. И почему их вырвали? Ответа долго искать не пришлось. Разумеется, из-за лошадей. Их слишком много на спуске. И ранчеры, Ленджел, Кройден, Ренфрю, лгали как насчет их числа, так и насчет процента мутантов. Лгал и Генри Уэрнер, занявший должность отца. «Если бы мой отец был здесь!» Но его нет, он мертв. Она заявила Роланду, что Ленджел не мог солгать насчет смерти отца, она в это не верит, но теперь могла поверить. «Да помогут ей боги, теперь она могла в это поверить!» «И что ты тут делаешь?» От неожиданности Сьюзен вскрикнула, выронила грозбуха, глянулась. На пороге стояла Корделия в старом черном платье. Три верхние пуговицы остались незастегнутыми, так что Сьюзен видела ключицы, выпирающие над рубашкой из белой материи. Только увидев эти ключицы, Сьюзен поняла, как сильно похудела тетя Корд за последние три месяца. Заметила она и красное пятно, отлежало на подушке. На левой щеке Кардели очень похожей на отметину от Тетя Корт, ты меня напугала. Ты что, ты тут делаешь? Повторила Кардели. Сьюзан наклонилась и подняла грозбух. Пришла, чтобы вспомнить отца. Она поставила книгу на полку. Кто вырвал эти страницы? Ленджил? Раймер? Она в этом сомневалась. Скорее их вырвала женщина, что сейчас стояла перед ней. Может, потому что ей пообещали за это золотую монету? Ни о чем не спрашивая, соответственно, и не требуя ответа. Выполнила просьбу, получила вознаграждение, бросила монетку в копилку. Вопрос закрыт. «Вспомнить его? Не вспоминать тебе его надо, Опросить у него прощения?» «Ибо ты забыла его лицо, да, забыла! Как это не прискорбно, ты забыла его, Сью!» Сьюзен молча смотрела на тетку. «Ты уже была с ним сегодня?» В голосе Карделии слышалась насмешка. Ее рука поднялась к красной отметине на щеке, потерла ее. «Ведь она совсем плоха», — подумала Сьюзен. И особенно сдала, когда по городу поползли сплетни о Джонасе и Коралл Торин. «Ты уже подлезла под сей Абарна? Твоя щель еще не просохла от его спермы? Ну-ка, да я посмотрю сама!» Корделия шагнула к племяннице, но та, в испуге и отвращении, силой оттолкнула ее, и Корделия спиной впечаталась в стену у затянутого паутиной окна. «Прощение надо просить тебе!» — выкрикнула Сюзан. «За то, что смеешь говорить с его дочерью таким тоном и в этом месте! В этом месте!» Взгляд ее уперся в Грозбухи, вновь вернулся к тетке. И лицо Корделии Дельгадо сказало все, что ей хотелось знать. Она не участвовала в убийстве брата, в это Сюзан не верила, но что-то об этом знала. «Да, знала». «Ты неверная сучка», — прошептала Кордели. «Нет», — ответила Сьюзен. — «я-то как раз верная». «И так оно и было», — осознала Сьюзен. От этой мысли у нее с плеч словно свалилась громадная тяжесть. Она прошла к двери, на пороге обернулась. «Ноги моей больше не будет в этом доме. Слушать твои оскорбления я больше не желаю. И видеть тебя такой, какая ты сейчас». «Ты высушила ту любовь, которую я испытывала к тебе, за все, что ты делала для меня, заменив мать!» Карделия закрыла руками лицо, словно у нее болели глаза, когда она смотрела на Сюзан. «Так убирайся!» — выкрикнула она. «Убирайся в дом на набережной! Или где там еще ты перепихиваешься с этим мальчишкой?» «Если я больше никогда не увижу твою шлюшачью физиономию, то буду считать, что не зря прожила жизнь!» Сьюзен вывела пилона из конюшни. Рыдания вновь разрывали ей грудь. Поначалу она даже не смогла сесть на лошадь, но в конце концов села, испытывая не только печаль, но и облегчение. А выехав на главную улицу и пустив пилона галопом, даже не оглянулась.